«Москвичи?» — бодро поинтересовался хитроглазый таксист, как только Силуян и Эльвира уселись в машину. «Да нет, мы из Биробиджана!» — лучезарно улыбаясь, ответил Силуян. Эльвира с изумлением посмотрела на мужа и открыла рот, чтобы вступить в разговор, но Силуян жестом показал «Молчи!» «Так вы же московским рейсом прилетели!» «Через Москву. Лет тридцать мечтали фонтан «Дружба народов» посмотреть». Озадаченный водила немного помолчал, потом снова повёл атаку. «К нам отдохнуть? В море поплавать? Или по делам?» «Отдохнуть! Какие дела летом?» «У всех по-разному. Исследовать исторические памятники, клады или могилы искать. Иностранцы, немцы обычно, привозят карты, нарисованные теми, кто отсюда в сорок пятом бежал. Вы, небось, тоже по этим делам?» – по-свойски подмигнул водила. «Да не жмитесь, я никому не расскажу. Могу помочь, если что. Подвезти, куда скажете, подождать». «Ну а то...» — с иронией сказал Силуян. «Известное дело. Отсюда немцы прямо в Биробиджан бежали. И карт у нас полный чемодан игральных. Что касается подвезти, то отвезите нас в отель, который я назвал. И желательно побыстрее, но главное — молча. У жены после перелёта очень болит голова». «Ты чего на него набросился?» — спросила Эльвира, когда они вышли из такси. «Да знаю я таких говорунов. Если дать им волю, до смерти заговорят. Но у некоторых здешних таксёров, помимо основной работы, крутить баранку, есть ещё и приработок. Они сообщают заинтересованным лицам, кто, откуда и зачем прибывает в город». «Ты имеешь в виду спецслужбы?» Эльвира выдвинула ручку своего компактного чемоданчика и огляделась по сторонам с таким видом, словно за ними уже вели наблюдение. «Ну, спецслужбы, наверное, тоже. Но в первую очередь я имею в виду тех, кто неофициально контролирует здесь деятельность по розыску пропавших во время войны перемещенных ценностей и личного имущества бывших жителей Восточной Пруссии. Короче, мы должны быть очень осторожными. Надо же понимать, куда приехали. А то посадим себе на хвост кого-нибудь». Как только они зарегистрировались в отеле и вошли в номер, Эльвира сразу же отправилась в душ. А когда вышла, увидела, что Силуян уже разложил на столе карту Калининградской области. Карта оказалась огромной, и большая ее часть была окрашена в зеленый цвет. Тут до Эльвиры наконец-то дошло, что вскоре придется ехать в незнакомый лес и бродить в нем практически наугад. Фашистские сокровища на секунду поблекли в ее глазах, но только на секунду. «Сначала мы просто осмотрим местность», — азартно заговорил Силуян. «Ты как, готова?» «Если есть хоть один шанс из тысячи найти неизвестную реликвию, то да». «Итак, вот район поисков». Силуян ткнул пальцем в какую-то точку. «У нас есть чёткие привязки — город, две деревни и болото. Город, соответственно, переименован, но он на месте. Одна деревня вот тут, хотя другой я не нашёл. Впрочем, её ведь тоже могли переименовать». «А почему бы не уточнить место, где этого Кранца арестовали?» – спросила Эльвира, которая между делом решала, что надевать в лес – кроссовки или сапоги. «Ведь тот, кто размещал материалы в интернете, где-то брал информацию?» «Да в военных архивах, естественно. Есть военные историки, следопыты, просто любители. Они и вываливают все в сеть. Только ссылок на первоисточники многие не дают». Поимка вражеских агентов входила в компетенцию управления контрразведки СМЕРШ, но и регулярные части задерживали шпионов. По характеру материалов это всё-таки похоже на случайное обнаружение, а не на спецоперацию СМЕРШевцев. «А кому ты звонил перед отлётом?» — поинтересовалась сильвира Силуян усмехнулся. Его жена контролировала в доме всё, даже кукушку, которая выскакивала из часов. «Я же тебе говорил, что жду известия от бывшего полковника. Он военный историк. Собрал ему, что пишу книгу, в которой действия из будущего переносятся на время в Восточную Пруссию весны 45-го года. И что я сам смотрел в интернете. Там есть конкретные эпизоды прямо для моего сюжета. Упомянул несколько историй, в том числе и эту». «Он ничего не заподозрит?» – разволновалась сильвира. Все страхи кладоискателей в одно мгновение набросились на нее. Да ничего он не заподозрит. Смотри, какую вещь я для воображаемой книги придумал. Два астронавта, прилетевшие на нашу планету с секретной миссией, начинают в лесу готовить посадочную площадку для своего космического корабля. И в это же время несколько немцев пытаются найти место для посадки самолета, который должен вывести их с территории, захваченной советскими войсками. Для немцев это спецзадание огромной важности. При них добытый гималайской экспедицией «Ани Нербы» контейнер с альтернативным топливом. «При помощи этого топлива еще можно запустить оружие возмездия, и вот две группы сталкиваются в единственно пригодном для выполнения их задачи месте». «Ну, Силуян, ты записной врун», — покачала головой Эльвира. «А сама ты мне, конечно, никогда не врала», — беззлобно подумал тот, а вслух сказал. «Это, дорогая, из-за адреналина. Главное, что историк мне поверил, обшарил архивы. Я постоянно проверяю почту, он обещал управиться быстро». Силуян предложил добираться до места электричкой и местным автобусом в целях конспирации, но Эльвира встала насмерть. «Может быть, нам еще фальшивыми паспортами обзавестись?» насмешливо спросила она. «Если мы туристы, нам скрывать нечего. Возьмем на прокат машину и дело с концом. Обычная практика на отдыхе». Справившись у портье, где ближайший пункт проката машин, они вышли на улицу и двинулись в сторону центра. Однако не прошло и пяти минут, как Эльвира, понизив голос, прошипела. «За нами следят, не оборачивайся, посмотри осторожно». Силуян остановился, вроде как завязать шнурок на кроссовке, и увидел трёх парней абсолютно бандитского вида. «Эти типы идут за нами от самой гостиницы». Эльвира потрогала сумочку, в которой лежал перцовый баллончик. «Наверное, это как раз они контролируют здесь всех гробокопателей». «Кладоискателей», — машинально поправил Силуян. «Давай проверим. Попробуем от них оторваться в каком-нибудь переулке». Оторваться они не смогли, зато забрели в глухой тупик и, уткнувшись в мусорные баки, с испугом посмотрели друг на друга. За спиной послышались шаги и громкое дыхание преследователей. Супруги медленно развернулись к ним лицом. «Силуян Космос?» — спросил тот, что был постарше остальных. Тонкий шрам пересекал его левую щеку. «Да? А в чем дело?» «Ес!» — вдруг крикнул стоявший рядом шкафообразный детина и сделал сжатый в кулак рукой характерный победный жест. «Сико! Звездагент!» «Мы прочитали все ваши книги», радостно улыбаясь, сообщил парень со шрамом. «Вы наш любимый писатель! Мы еще у гостиницы вас увидели и на пиво поспорили, космос это или не космос», сказал третий парень. «Автограф дадите?» С огромной радостью, деревянным голосом, ответил Силуян и взял протянутую ручку и свой недавно вышедший роман. Рука его несколько раз дрогнула, и автограф получился с красивой завитушкой.